Пятьдесят три. В тысяча девятьсот сороком, когда итальянцы оккупировали Грецию, я принял решение не покидать страну. Почему? Затрудняюсь объяснить. Возможно из любопытства, может из чувства вины, может из безразличия. Тут в глухом углу глухого острова для этого особой отваги не требовалось. После 6 апреля 1941 года итальянцы сменили немцы. К 27-му они обосновались в Афинах. В июне добрались до Крита, и на короткий период мы оказались в зоне военных действий. С утра до вечера в небе гудели грузовые самолеты. Бухты заполонил германский десантный флот. Но вскоре на острове вновь оцарился мир. Фраксас не представлял стратегической ценности ни для Страноси, ни для сил сопротивления. Местный гарнизон был немногочисленен – сорок австрийцев. Фашисты всегда размещали австрийцев и итальянцев в незначительных регионах оккупированной территории под командой лейтенанта, который получил ранение на французском фронте. Еще во время боев на Крите меня выдворили из Бурани. Здесь был оборудован постоянный наблюдательный пункт. Гарнизон, собственно, и занимался-то лишь его обслуживанием. К счастью, в деревне у меня имелся свой дом. Немцы вели себя вежливо. Перевезли ко мне всю обстановку виллы, а за бурани даже положили небольшую арендную плату. Не успели они освоиться, как тогдашний пройдрос, деревенский староста, помер от закупорки сосудов. Через два дня меня вызвали к новоприбывшему коменданту острова. Его штаб разместился в хорошо знакомой вам школе. Занятия там не возобновлялись с самого Рождества. Я ожидал встретить такого капитан Армуса, который не гадано получил повышение, но очутился перед миловидным молодым человеком лет двадцати семи-двадцати восьми. Он обратился ко мне на безупречном французском и спросил, правда ли, что я тоже бегл у владеть этим языком. Он был весьма обходительен, говорил чуть ли не извиняющимся тоном. и мы прониклись друг к другу симпатией, насколько это возможно в подобных обстоятельствах. Вскоре он приступил к делу. Он хочет видеть меня новым деревянским старостой. Я сразу отказался. Я не желал, чтобы война коснулась меня каким бы то ни было боком. Тут он послал за парочкой почтенных сельчан. По их прибытии оставил нас одних, и выяснилось, что это они предложили мою кандидатуру. Дело понятно было в том, что никто из них не стремился занять эту должность с ее колаборационистским дружком. Я оказался идеальным букмессером. Козлом отпущения. Они изложили все это с позиции высокой щепетильности и так-то, но я был не преклонен. Тогда они отбросили лукавству, пообещали скрытно помогать мне. Словом, в конце концов я сказал: ладно, согласен. Эта внезапная и двусмысленная часть предполагала частые встречи с лейтенантом Клюбером. Как-то вечером, недель через пять или шесть после нашего знакомства, он попросил называть его просто Антоном, когда мы наедине. Отсюда вы можете заключить, что наедине мы оставались часто и что взаимная наша симпатия крепла. Найти общий язык помогла прежде всего музыка. У него был красивый тенор. Подобно многим одаренным делителантам он исполнял песни Шуберта и Вольфа лучше, более прочувственнее, что ли, чем профессиональные певцы, за исключением самых выдающихся. По крайней мере на мой вкус. Когда я впервые пригласил его в гости, он сразу глядел к ловикорды. Я не безумыслос играл ему Гольберговские вариации, коль и требуется расстроить чувствительного германца, ничего слезоточивее не найти. Не подумайте, что Антон годился в противнике. Нет. Чуть не стыдился собственного мундира и не прочь был повосторгаться каким-нибудь антифашистом, будет таковой явиться. Когда я в следующий раз зашел в школу, он упросил аккомпанировать ему на казенном фортепиано, который я перетащил в свои апартаменты. И тут я, в свою очередь, растрогался. Не до слез, конечно, но пел он великолепно. А я всегда питал слабость к Шуберту. Меня не могло не занимать, отчего Антон, с его знанием французского, служит не на французской территории? Кажется, некие соотечественники заподозрили, что его пристрастие ко всему французскому недостаточно патриотично. Без сомнения, в офицерской столовой он слишком часто поднимал голос в защиту гальской культуры. Поэтому его и сослали в эту дыру. Забыл сказать, что во время наступления 1940 года он был ранен в коленную чашечку, и хромота сделала его негодным для участия в боевых действиях. Он был немец, а не австрийец. Происходил из богатой семьи, перед войной год учился в Сорбонне. Облюбовал поприще архитектора. Но его обучение, увы, было прервано войной. Кончес остановился, прибавил света, вытащил из папки большой чертеж. Развернул. Два-три эскиза. Общий вид и проекции. Сплошь стекло и отшлифованный бетон. Он жестоко высмеивал планировку виллы. Обещал, что после войны вернётся и выстроит мне новую. В лучших традициях Баухауса. Все надписи выполнены по-французски. Ни одного немецкого слова. Подпись Антон Клюбер. Ле сет-жуен, леон-кятрен де ла гранде фоли. Антон Клюбер, седьмое июня. Четвертый год великого безумия. Французский. Кончес дал мне рассмотреть изображение и снова перевернул фетиль. Целый год при немцах все было терпимо. Продукта хватало во обрез, но Антон, как и его подчиненные, закрывал глаза на бесчисленные злоупотребления. Глупо представлять оккупацию как борьбу головорезов-карательей за обитым населением. Большинство австрийских солдат были уже в летах, сами отцы семейств. Легкая добыча для деревенской дедвары. Раз летом 1942 года на рассвете прилетел самолет союзников и торпедировал плавучий склад провианта, что направлялся на Крит, и встал на якорь в старой гавани. Корабль затонул. Сотни упаковок с провизией всплыли и заплескали в волнах. К тому времени островитяне уже год не брали в рот ничего, кроме рыбы и клёклавого хлеба.